Глава 50. Аня. Я хотела бы списать все произошедшее в Дохе на обратном пути в Россию на так называемой популярной в психологии эффект бабочки, когда какие-то незначительные слова и действия приводят к непредсказуемым последствиям, но нет, увы, нет. Происходящее больше похоже на эффект слона в посудной лавке. Мы рушим нашу трогательную прочную связь, тонкую нить, соединяющую два сердца, абсолютно не думая о том, что будет после. Втаптываем любовь в грязь, безжалостно, вновь впуская в отношения сомнения и злость. Следующие два дня проходят в постоянных скандалах, шаг за шагом отдаляющих нас друг от друга. Миша становится нервным и дерганным, я постоянно реву. Спим мы теперь на разных сторонах одной кровати, каждый под своим одеялом, не касайся. Сегодня в Ленске пройдет первый финальный матч сезона молодежной хоккейной лиги произносит симпатичная девушка в утренних новостях. Напомним, что финальная серия продлится, как и полуфинальная до четырех побед одной из команд. Две игры финалисты отыграют у нас в городе. Две следующих на домашней арене клуба «Чайка». Для нашего форварда Михаила Авдеева это будет последний шанс взять кубок в МХЛ, так как, во-первых, хоккеисту недавно исполнилось 21 год, а во-вторых, в следующем сезоне он намерен вернуться в Dallas Stars. Пожелаем Михаилу и всем хоккеистам Родины удачи. Произносит второй ведущий. Удачи, Михаил. Яростно шепчу и закусываю нижнюю губу. Отворачиваюсь от телевизора и жму кнопку на кофемашине. Я не вижу, как Авдеев спускается по лестнице, но прекрасно чувствую его кожей, воспламеняющейся по тонким шелком пижамы. Доброе утро. Здоровается он, тихо оказавшись рядом. В нос проникает запах геля для души и мужского парфюма. Убрав кружку, ставлю ее на стол и молча отхожу к холодильнику, как упрямо ослиться, ей-богу. «Ясно. Разговаривать ты со мной так и не собираешься. Ну, давать бы тебе по жопе». «Себе надавай. Огрызаюсь. Достаю с полки яйца и приготовленную с вчера куриную грудку, овощи и свежую зелень. Ссора ссорой, а у Миши сегодня важная игра. Значит, надо хорошо подкрепиться». Освободив место, принимаю за нарезку всех ингредиентов для омлета и слышу звуки из прихожей. Забыв оставить на разделочной доске нож, пулей направляюсь туда. Он уходит так быстро. «Я завтра готовлю, подожди!» Растерянно наблюдаю, как Авдеев завязывает шнурки на кроссовках. «Там поем, не надо». Отвечает он грубовато, поднимаясь и застегивая замок на спортивной кофте. «Я вскипаю, потому что специально встала пораньше, а он сейчас поступает просто из принципа. Или от обиды? Дело как знаешь». Говорю в сердцах, рисуя в воздухе незамысловатые линии ножом. Миша хватает баул с формой и разворачивается. «Так всегда и делаю. Ты на игру приедешь?» Резко интересуется, открывая дверь. «Не знаю» выпаливаю совершенно не подумав бесит что он вообще об этом спрашивает будь то это не что то само будь то это не что то само собой разумеющееся у меня тренировка тогда хорошо тебе потренироваться ань и хлопает дверью так что каждая клетка внутри сжимается блин Миш!» зову но он уже не слышит бросив мойку нож стирая пальцами набежавшие на глаза слезы и убирая продукты Это ведь какое-то дурацкое желание обязательно ударить его последней. Каждая наша новая ссора с момента отказа в визе заканчивается тем, что мы раздаем друг другу словесные пощечины, словно соревнуясь, кто же заденет больнее. И у этого жестокого турнира не может быть победителя. Только проигравшие. Есть ли предел, какой-то конец? Не знаю. Но чувствую, что отмотать все назад будет очень-очень сложно. Тренировку успеваю закончить ровно в срок. Роксана хвалит за блестящее исполнение конкурсного номера. Руку почти полностью удалось восстановить. И уже через две недели я смогу наконец-то поучаствовать в соревнованиях. Жаль, что в этом году они будут последними, но надеюсь все же закрыть гештальт призовым местом. Быстро переодеваюсь в джинсы и топ, волосы оставляю в хвосте. До ледовой арены меня подвозит папа. Я волнуюсь. Здороваюсь с семьей, и когда вижу Авдеева на льду, робко ему улыбаюсь. Реакция мужа остается для меня неизвестной. Все из-за света Софита, бьющего в глаза, но одно замечаю точно. Миша больше не улыбается, не может перчаткой вообще старается не смотреть на трибуны. Чтобы не корить себя и отвлечься, ищу глазами Бьянку, но ее нигде нет. Контентом для группы сегодня занимается Алиса. По телу пробегает дрожь, появляется легкое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Это Вита. С ехидной улыбкой она кивает мне и отворачивается. Переговаривается с кем-то из младших тренеров. «Какие они все огромные, эти чайки!» – шепчет мне Маргаритка, обнимая за руку. «Ну а как ты хотела? Это ведь финал. Лучший из лучших. Все равно Миша самый лучший». «Это точно». Беспокойно вздыхаю. «Самый-самый, Маргош». Болельщики вокруг гудят, а бурная волна эмоций откатывает меня с ног до головы. С каждой атакой на ворота противника. Миша спокойно отрабатывает первую смену и, не глядя на трибуны, уходит на перерыв. Сняв каску, жадно пьет воду и недовольно смотрит, как чайка открывает сегодняшний счет. Трибуна издает унылый вопль. «Черт!» – ругается дядя Кирилл. Первый период заканчивается не в нашу пользу, а во втором соперники увеличивают разрыв до трех шайб. Протирая влажные ладони салфеткой, не отвожу взгляды от Авдеева. Всматриваюсь в каждое его движение. в дыхание, слежу за каждым пасом, каждым финтом и думаю, что жена из меня не получилась. Я два дня доводила его истериками. Зачем? — Давай, давай, давай! Кричит папа, когда шайбой завладевает мой любимый восьмой номер. Я вскакиваю с места, молюсь только об одном, чтобы добежал, чтобы забил эту долбанную шайбу. Нам так нужен этот первый гол, ведь все еще может поменяться. Но вот возникает неожиданный вихрь. Стремительная атака противника, толчок в спину. Миша с глухим стуком ударяется о борт, отталкивается от него и неудачно развернувшись, заваливается на лед. На больное колено. КИМ! «Дядя Кирилл злится!» «Знает ведь слабое место!» Все вокруг замолкает на миг. И только мой крик, застрявший в горле, остается немым эхом в куполе арены. Секунды растягиваются в вечность. Авдеев не поднимается. Мое сердце скрипит, как ломкий хоккейный лед. «Вставай! Вставай! Вставай!» Шепчу, обхватив испуганное лицо. Вокруг лежащего на льду начинается суета. С другого конца арены к нему спешат медики. Парни из команды прикрывают Мишу собой, пока его ногу осматривают и помогают подняться. До самого конца игры Авдеев, опустив голову, сидит на скамейке. «Это всего лишь первый матч», — говорит Астра, — «когда мы все выходим в фойе. В следующий раз наши отыграются». «Если с ногой все нормально», — отвечает мой отец. «Я пойду узнаю, что там и как». На время финальных игр Болотов запретил пропускать к раздевалкам лишних, но такого важного спонсора точно не прогонит. Ну что там, Матвей? Обеспокоенно спрашивает мама, когда он возвращается. Видел его? Видел. На у лица нет. Колено раздуло. Сейчас буду договариваться с клиникой, поедут на МРТ. Я буду его сопровождать. Сразу окликаюсь. Миша просил отвезти тебя домой, Аня. Безапелляционно заявляет отец. Он сегодня останется ночевать на базе. Это распоряжение Станислава Николаевича. Я пожимаю плечами и делаю вид, что совершенно не расстроилась. А добравшись до дома, первым делом утыкаюсь в подушку, на которой еще сегодня ночью спал мой муж. Не сдерживаюсь и реву. Я правда не думала, что можно вот так всего за два дня растоптать все хорошее, что между нами было. Одно зря сказанное слово и несколько напрасно несказанных. Все это может привести к такому хаосу, к ситуации, когда отказ в американской визе кажется ерундой по сравнению со всем, что мы наворотили после. Вскочив, дергаю дверцу шкафа и достаю стеганное разноцветное одеяло. Волшебное, по словам Миши. То самое, которое подарило ему Роза еще 8 лет после первой серьезной травмы. Приложив мягкую ткань к щеке, представляю, как трудно было тогда Мише и как тяжело сейчас, когда одна мечта рушится вслед за другой. Так важно тепло близких. Так ценно. Это ведь его жизнь. Спорт, с которым Авдеев с детства не разлучен. А он сейчас там совершенно один. Это я должна сейчас укрывать его этим одеялом. Я должна менять лед для его колена. Утешать, целовать, создавать уютный мир, лечить своим теплом и своей любовью. Но я не справилась. Не справилась. Судорожно всхлипывая, быстро нахожу телефон в сумке и жму на кнопку вызова. Ярик, привет. Говорю дрожащим голосом. Не спишь? Привет, Ань. Отвечает он устало. Сплю. Игра была нелёгкой для всех, а поражение слишком досадным. Можно тебя кое о чем попросить, пожалуйста? Попробуй, если твой муж меня волкам за эту просьбу не скормит. Усмехается. Я еще раз хлипываю и утираю рукавом горячие слезы. Где-то под грудью страшно тянет от стыда и чувства вины. Яр, можешь съездить к вам на базу, пожалуйста? Ну хрена Ань? Хочу кое-что передать через тебя и поговорить по телефону хотя бы минутку. Мне жизненно необходимо сказать Мише, как сильно я его люблю и как страшно мне его потерять. Именно страх превратил меня в истеричку, иначе я бы никогда не стала говорить такие ужасные вещи. Так позвони ему. У Миши нет телефона, сломался, кусая губы от нервного перенапряжения. Поругались, значит, молодожены? Немножко. Схлипываю. В трубке слышится громкий вздох и, кажется, Загорский поднимается с кровати. Как вы мне, дорогие Авдеевы. Сейчас приеду.